Ново-Воронеж-Кратаяк Уже через 3 километра после того, как заканчиваются урбанистические пейзажи сооружений атомной станции, русло реки подходит вплотную к подножию меловых гор. Здесь Дон делает поворот на 90 градусов, и далее путь идет вдоль меловых отрогов. Примерно через 1 километр 800 метров на правом берегу есть хорошее место для причаливания. Это маленький заливчик, отделенный от русла стеной камыша. Расположен напротив села Первое Староживое. Остановка у подножия меловых гор напротив села Первое Староживое. Координаты. 51.22.10.75. 39.18.42.00. Отсюда ведет грунтовая дорога наверх. В село. Магазин номер 147. Координаты. 51.21.27.27. Тридцать девять Здесь можно пополнить запасы продовольствия. С этого же заливчика можно подняться по утоптанной тропинке, идущей по ближайшему меловому отрогу наверх мелового плато. Подъем потребует некоторых физических усилий, но открывающиеся сверху виды напоймут дона, и меловые горы того стоят. Далее тропа идет по плато вдоль русла реки. При определенных условиях здесь велика вероятность встретить пара Собственно, возможность такой встречи обусловлена силой и направлением ветра. Вот что происходит, если ветер дует северных направлений. Разгоняясь на равнине, поток внезапно упирается в меловые горы, и ему ничего не остается, как подниматься по их склонам, тем самым образуя мощные воздушные струи. Поэтому именно это место так популярно у любителей свободного полета. Почти каждый день, когда дует северный ветер, здесь можно наблюдать парящие в небесах разноцветные полотнища паракрыльев которыми управляют люди, так похожие на птиц. Пользуясь восходящими потоками, они взмывают в небо и могут часами кружить над бренной землей. Когда-то очень давно я на выставке видел фотографию, сделанную в этих местах. На ней был изображен человеческий профиль, напоминающий древнего воина, осматривающего долину реки. Причем сам профиль был не рукотворным, а такую форму имела одна из огромных отвесных меловых скал. Я, кстати, еще тогда подумал, что название села «Сторожевое» как раз и произошло от того, что подступы к нему охраняет каменный страж. Правда, официальная история об этом не упоминает. Так как та выставка происходила в дофотошоповскую эпоху, вряд ли можно заподозрить авторов в манипуляциях. Но с тех пор я несколько раз бывал в Сторожевом и все время пытался найти этот профиль, лазая по горам. У меня не получилось. Может быть, к настоящему времени скала просто-напросто обвалилась и перестала существовать. А может, мне просто пока не повезло. Так что есть вероятность, что повезет вам. Двигаемся по реке дальше. От места нашей дневной остановки у подножия мелового отрога почти 4 километра по правому борту проплывали ландшафты меловых гор. Затем, после небольшого изгиба, русло снова выпрямляется и остается таким на протяжении около пяти километров. В этот раз мы решили остановиться на ночевку у острова. Вытянутый примерно на километров вдоль левого берега Дона, остров предоставил нам защиту от ветра и донского течения. Мы причалили с внутренней стороны почти на самом мысу. До понтонного моста, который был хорошо виден с нашей стоянки, оставалось чуть больше километра. Стоянка у острова. Координаты. 51.17.87.72. 39.28.78.22. расположена по левому берегу Дона в одном километре выше по течению от понтонного моста в селе Старая Хворостань. Остров представляет собой узкий клочок суши густо заросший деревьями и кустарником. Протяженность острова 1 километр, ширина не более 80 метров по центру. Мы остановились у самой нижней оконечности острова. Здесь была небольшая полянка и выход сразу на две стороны, к руслу и к протоке, которая отделяет остров от коренного левого берега. Протока была почти вся перегорожена сетями, но в самой широкой ее части, как раз рядом с нашей стоянкой, я вечером поймал трех небольших щучек. Утром я проплыл на резиновой лодке вверх по течению всю протоку и вернулся по руслу реки, полностью обогнув остров. Протока на некоторых участках сужается до ширины в один метр с довольно сильным течением. Глубина в таких местах практически отсутствует. Даже резиновая лодка скребла дном. Иногда протока расширяется. Именно в таких местах я обнаружил много сетей. Большая часть протоки заросла камышом и водной растительностью. Хороших выходов на берег острова я не заметил. Пантонный мост в селе Старая Хворостань. Координаты. 51.17.08.00 39.29.76.12 Мы подошли к первому на нашем пути понтонному разводному мосту. Был выходной праздничный день. Очень редко с берега на берег проезжали машины, а на самом мосту местные жители с завидным упорством закидывались эти ловушки. На левом берегу стоял домик для работников моста. Туда я и пошел договариваться. Оказалось, что в связи с праздником мост в этот день разводить вообще никто не собирался. Но не без помощи атрибутов народной дипломатии мне удалось уговорить ребят, они пошли нам навстречу и открыли проход для Аргоши. Для справки. У понтонных мостов, как правило, есть участок в несколько метров шириной и высотой около метра, где без труда можно пройти на невысокой лодке или байдарке. Но моя Аргоша даже со сложенной мачтой не вписывается в эти габариты по высоте. Мы отошли от понтонного моста 13 километров и пришвартовались у деревенского причала рядом с паромной переправой в селе Урыв-Покровка. Первую половину этого пути дон течет среди возделанных полей, но в районе села Селявное меловые горы вновь приближаются к самому урезу воды, преображая пейзаж. Паромная переправа в селе Урыв-Покровка. Координаты 51.1058.01, 39 17.01.40 Пока я наблюдал за работой парома, Олег сбегал в сельпо и докупил продукты и питьевую воду. Мы отошли от паромной переправы буквально один километр и причалили к обрывистому правому берегу на ночную стоянку. Стоянка в селе Урыв-Покровка Координаты 51.1006.13 39.1608.81 Стоянка в селе Урыв-Покровка расположена на правом берегу Дона, на расстоянии одного километра от паромной переправы в селе Урыв-Покровка, в районе впадения небольшого ручья. Именно этот ручей привлек мое внимание. В его устье видны были полузатопленные дерево и несколько травяных островков. Там я собирался разнообразить наш ужин, поймав и пожарив рыбу. Кроме этого, вдоль всего противоположного берега тянулись камышовые заросли, в которых наверняка должна была водиться щука. Сама же стоянка не представляла собой ничего примечательного. Просто обрывистый берег, ни пляжика, ни вообще хорошего захода в воду. Правда, наверху обрыва место ровное, есть деревья и уютные места для палаток. Но эта стоянка запомнилась неуловистыми местами и некрасивыми видами. Первое, что приходит на память об этом месте – огромное, просто ужасающее количество мошек, от которых не было спасения если от комаров помогают накомарники и различные спреи, то для мошки эти средства защиты все равно что мертвому припарка пролезут в любую самую микроскопическую дырочку, а химия на них не действует. Началось их пиршество с наступлением сумерек и закончилось уже в полной темноте. Поэтому никакой рыбалки на вечерней зорьке не могло быть и речи. Потенциально уловистые места я проверил утром, Но кроме китайских сетей, крючки моего воблера ни за что не цеплялись. После села Урыв-Покровка русло реки почти не петляет и на протяжении 5 километров остается прямым. Соответственно, есть где разгуляться ветру. Мы попали на четко встреченный поток и всю дорогу шли галсами. По правому берегу, рядом с впадением в дон реки Девица, мы обнаружили очень хорошее место для лагеря. Хорошая стоянка на правом берегу Дона в месте впадения реки Девица. Координаты. 51.06.01.30. 39.14.25.48. Расположена в 200 метрах ниже по течению от устья реки Девица. Опушка леса. Ровная большая площадка. Хороший песчаный подход к воде. Сама речка Девица в данном месте не впечатлила. Выглядит как узкий заросший ручеек. Но, пройдя с нахлыстовой удочкой вверх по ее течению, я сумел выудить несколько небольших рыбешек. Примерно в километре от устья я обнаружил мост, перегораживающий реку, с большими трубами для протока воды. Рядом с мостом образовалась заводь, в которой я видел достойного размера галавлей, но поймать их не смог. Устья реки Потудань. КОРДИНАТЫ 51.020937 37 39.1495-21. Расположено в пяти километрах ниже по течению от устья реки Девица. Здесь тоже можно хорошо расположиться лагерем, если найти незанятое место. Судя по большим утоптанным площадям и кострищам, побыть тут в уединении вряд ли получится. Когда мы проплывали мимо, несколько автомобилей поблескивали своими хромированными частями сквозь ветви деревьев. Речка Потудань в Устье – это узкая река с крутыми берегами, меловым ложем и прозрачной водой. Мелкие перекаты чередуются с небольшими омутами. Явно должна быть рыба. Мне на нахлыстового жучка попалась донская селедка – Шимая, которую я, естественно, отпустил. Сразу за Устьем Потудани Дон делает петлю. Сначала сворачивает влево, а потом резко вправо. Здесь, на повороте, на мысу правого берега мы обнаружили большой песчаный пляж, и остановились на ночёвку, пришвартовав Аргошу в самом начале этого пляжа. Место ночёвки у Большого песчаного пляжа. Координаты. 51.01.4307.39.15.74.26. Расположено недалеко от населённого пункта Гостиной. С этого места открывается панорама гряды меловых гор. Противоположный берег, обрывистый, с множеством торчащих из воды коряг. К пляжу подходит довольно накатанная автомобильная дорога, так что присутствие соседей вполне возможно. До понтонного моста в селе Кратаяк дон течет вдоль гряды меловых гор, вытянувшись в прямую линию, словно автомобильное шоссе. Расстояние от пляжа до понтонного моста около 5 километров. Понтонный мост в селе Кратаяк. Координаты. 50.988971 – Тридцать девять точка девятнадцать восемьдесят девять восемьдесят один. Мы причалили на левом берегу, не доходя сто метров до моста. Здесь был достаточно удобный выход на берег, а в прибрежной зоне рос небольшой лес, дававший укрытие от палящего солнца. Конторы мостовиков расположены на правом берегу. Здесь очень оживленное автомобильное движение. Специально для нас мост разводить не стали, поэтому нам пришлось ждать вечера, когда был запланирован пропуск двух теплоходов. За время вынужденного ожидания мы в помещении работников моста подзарядили аккумулятор для электромотора и сходили в супермаркет, который расположен здесь же.